Вышел. Олег знал, что найдет внутри. Юрий погуляй. След капеллана. Читал Юрий Гуржий. Александр Зимний.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 Корохов говорил про брыжейку, про удаление аппендикса, сыпал латинскими названиями костей в пояснично-крестцовом отделе, а племянник улыбался, словно принимал экзамен. А потом, когда Андрей спрашивал «понял», пожимал плечами «мол, зачем это надо? Дядя поможет». Андрея установилось тошно. Он заканчивал занятия и все собирался Лямцеву сказать, что зря он родственников пихнул в медицинский, трижды зря продвинул на лечфак, да духа не хватало. На стекло упали первые тяжелые капли, и Андрей очнулся от размышлений, выехал на широкую дорогу, приткнулся в крайний правый ряд пробки и поджал губы. Нет смысла искать причины. Но сегодня у него мужчина, 48 лет, индекс массы тела 45, ожирение третьей степени. Ведь никаких гормональных нарушений, просто сидячий образ жизни, много вкусной еды, выпивка, стрессы.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 Порохов старший год назад погиб в автокатастрофе, вылетел на скользкой дороге под автобус навстречку. Андрей остался один. Строчка, мать, словно дразнила, но Порохов понятия не имел, рабочий ли этот номер, найденный когда-то в записной книжке отца. А еще что он скажет? Привет, я твой сын, и я схожу с ума. Андрей еще поколебался и выключил телефон, закрыл глаза. Лед медленно таял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 Через несколько мгновений Андрей понял, действительно, яйцо, но, судя по форме, рептилии. Он аккуратно взял «А что это?» в руки, повертел, понял, что оно целое и сказал «Это яйцо». «Чайки?» Алина серьезно посмотрела на Порохова, и тот покачал головой. «Наверное, змеи или ящерицы». «А может, дракона? Маленького?» «Может быть, но, скорее всего, змеи. Хотя я, если честно, не очень хорошо разбираюсь в рептилиях».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 — Ну, говорят, что в отряде Светлячок вожатая рассказывает классные сказки. Но не всем, а только тем, кто хорошо себя ведет. Ну я-то в твоем отряде, и даже если буду себя хорошо вести, сказку не услышу. — Ну, может, ты можешь рассказать? Андрей, подумав, пошел в ту сторону, где Юрка Алина нашла дыру в заборе, по пути раздумывая над ответом. И над тем, что часть детей из Светлячка действительно была буквально окутана слизнями.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 Слизень спустился к запястью Насти, совсем низко, протянул тонкое щупальце к пальцу Андрея и тут же сморщился, отдернулся, перетек обратно на плечо девушки. Андрей резко, на короткое мгновение оскалился, и Слизень сжался в точку, исчезая. Других на Насте не было. «Я пойду», — неожиданно тепло улыбнулась ему Настя и соскочила с дерева. «Там сейчас начнется дискотека». Андрей тоже встал. «Он сейчас отчетливо понял».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 — Ага. Показалось, или Миша заметно выдохнул? — Пусть приходит. Гесметио обещает после обеда ясное солнышко, так что лес просохнет. Договорились. Не показалось. Андрей кожей чувствовал облегчение Миша от того, что его, Порохова, не будет на встрече сказочника с аудиторией. И снова он промолчал. Вечер приближался стремительно.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 И лишь притихшие вожатые, напряженная, сжимающие в тонкую линию губы Настя, отсутствующий Миша, дали понять, что не приснилось. Было на самом деле. Вчера он убил человека. Эпилог «В лагере ты уничтожил сущность второй категории».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 Но упырь делится со страшилой частью энергии, и тому становится хорошо. Связь возникает быстро, но дальше все зависит от способности человека. Многие остаются на примитивном уровне, и уничтожение упыря просто временно ослабляет человека.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 Там много историй, много описано ритуалов, методик. Есть и книги по сущностям. Доступ есть у зрячих, но не у всех. Плата за пользование библиотекой, помощь остальным в уничтожении сущностей. Активная помощь, я бы сказал. Не просто раз в неделю почистить прилипал около дома. Андрей замолчал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 В конце концов, у каждого врача есть персональное кладбище, и я буду рад заполнять их сущностями, а не пациентами». Черный встал и отошел к кухонному столу. И еще чаю?» Андрей коротко кивнул и осознал, что у него остались самые важные вопросы. «Почему я внезапно их увидел? Почему пациент вообще проснулся? Мы все проверили, он не должен был очнуться. И в конце концов, как я закончил операцию, если помню, что упал в обморок?» Черный хмыкнул, помолчал, доливая кипяток в чашке, вернулся за стол и развел руками. — Я не знаю. У меня нет ответа на эти вопросы, как и на тот, почему мое умение получать информацию о зрячих дало сбой. Я увидел тебя только за полчаса до убийства страшило. — Возможно, кому-то очень нужно было тебя пробудить и сделать это именно таким способом. Что-то в тоне мужчины насторожило Андрея. Врач повторил про себя услышанное. Медленно повторил. — Кому-то нужно было меня пробудить. — Вы знаете, кому? — Знаю. Черный допил свой чай, оставил чашку и поднялся на ноги. — Но тот, кто это сделал... «Никому не отчитывается». «Даже вам?» «Даже мне». Андрей переплел пальцем, пытаясь бороться с тем самым ощущением. То ли использовали, то ли избранный. Черный ободряюще улыбнулся. «Считай, что так было предначертано судьбой. Это очень близко к истинной сути происходящего». Андрей тоже встал проводить гостя. «Когда я получу доступ в библиотеку?» «Скоро». Порохов поймал себя на мысли, что уже ждет новых знаний, уже хочет разобраться в предмете, сущности и отправиться дальше. Куда? Закрывая за черным дверь, Андрей хмыкнул. Неважно, куда его приведет эта дорога. Важно то, что он продолжит.